Глава 17, Стоило спуститься под землю. Как я тут же ощутил, сырость, грязь и мерзкий запах. Но мы же гоблины, нам не нужно привыкать ко всякому говну. А еще глаза в темноте хорошо видят, так что проблем с передвижением практически нет. Спустившись вниз по скользкой лестнице, мы все оказались в широком каменном туннеле точно как шахта метро, по которой поезд катается, только значительно больше а вместо рельс тут по центру тянется широкий жёлоб. Глубиной, наверное, метра два и шириной всего три этот жёлоб занимал практически весь зал, и грязная вода текла прямо по нему неторопливым потоком. Расстояние от стены до жёлоба всего метра полтора, так что тут особо не походишь, но мы-то опытные говноходы, даже по болоту шастали. Надавав всем лещей с очень лаконичным призывом не толкаться, Толпа темных личностей стала медленно двигаться вперед под покровом тьмы этой канализации. Знать бы еще, где там сверху ворота находятся. Даже примерно не представляю, где нам нужно подняться наверх, чтобы быстренько из этого города сбежать и чтобы нам вслед не выслали пару сотен рыцарей. Там! Пока мы вот так шастали, я напряженно думал, тихо резко меня дернула и указала вперед. Свет! Да, я и сам заметил. В темноте этих туннелей даже горящий факел сияет, как солнце. Два человека спокойно шли друг за другом и непринужденно друг с другом общались. «Слышал уже новости?» — хохотнул тот, что шел вторым. «Я только что с поверхности? Там такое творится!» «Как это касается темной гильдии?» — раздраженно произнес первый. «Не разговаривай со мной!» «Опа!» — ухмыльнулся я. «А вот и отличные экземпляры для допроса!» Темная гильдия, да? Да мы же там будем почти как дома, засмеялся я, пырнувшись к ухмыляющимся головорезам. Так, ребята, пошли познакомимся. Глубоко под землей в небольшом зале под тусклым светом масляных ламп располагалось небольшое заведение, доступное только избранным. Скрип гнилых стульев и отвратительный запах готовой еды очень хорошо сочетался с ютящимися по углам, жирными подвальными крысами. Несмотря на такие ужасные условия, этот зал обычно был наполнен посетителями, а сегодня так и вовсе был напичканными под самую крышу. За одним из столов в углу этого зала сидела парочка бородатых мужиков и играла друг с другом на деньги, используя самодельные деревянные карточки с изображенными на ними странными монстрами. «Сегодня тут людно, как на ярмарке», — ухмыльнулся один из них а затем достал из руки деревянную карточку с изображением охотничьей собаки и положил ее на стол. «Весь город уже в курсе», — ответил ему его оппонент, тоже сделав ход и положив на стол одну из своих карточек. «Даже собаки уже знают, а эти кретины так и бегают сюда всем скопом, чтобы всех нас удивить. Каждый придурок в городе думает, что будет первым». «Что поделать?» — хохотнул тот. Оценив вход своего противника. Умные люди в нашу профессию не идут. Это да. Засмеялся тот, почесав бороду. Слухи слухами, но на них ничего не заработать. Какой от этого толк? Там сегодня столько стражи, что даже выходить не хочется. Не то, что пытаться что-то провернуть. Это да. Улыбнулся его друг и, натянув наружу жадную улыбку, выложил на стол новую деревянную карточку. Зато на тебя можно. Громко захохотал он, сгребая со стола себе в охапку несколько медных монет. «Благодаря тебе мне еще пару дней работать не придется!» «Ну и да пошел ты!» — выругался тот и откинулся на спинку скрипнувшего стула. Дверь в зал открылась, и он тоже посмотрел туда, ожидая увидеть очередного идиота, который пришел рассказать всем свежие новости. Но вместо этого внутрь валилась целая орда идиотов, отчего внутри даже дышать стало сложно. «Эй!» — громко крикнул лидер этой странной группы и поднял руку, чтобы все увидели зажатую в ней шею одного из местных завсегдатаев. «Нам нужен кто-нибудь позговорчивее!» «Чёртовы люди! Как с ними сложно разговаривать! Нам же всего-то правошатый нужен! Но ни с кем из попавшихся просто невозможно договориться! Жаль, монетку уже выбросил!» С деньгами бы точно сработало. «Эй!» Ввалившись в логово местных профессиональных провожатых, я его быстренько осмотрел и даже немного удивился. «У них тут что, аншлаг? Почему внутри столько людей? Это точно темная гильдия? Нам действительно очень нужен провожатый. А эти козлы чего-то все за оружие похватались». Гоблины, Сказал один из тут людей и атмосфера внутри тут же перестала располагать к диалогу от слова совсем. «Мы тут из города сбежать хотим», — выпалил я. «Может, кто дорогу показать? Очень нужно». «Вонючая тронья!» Кашлянул какой-то пьяный засранец, достав из-за пояса длинный нож. «Как вы сюда попали?» «Да говорю же, провожат ищем, ухмыльнулся я. «Сейчас возьмем одного из вас и тут же уйдем». Не очень я удачно слова подобрал, так как все вокруг тут же напряглись и действительно к драке приготовились. ⁇ Вы возьмете одного из нас, только через наши трупы ⁇ раздался голос из забарной стойки. И на весь зал тут же тишина опустилась. Такая давища, что громко дышать не смели даже снующие вокруг крысы. ⁇ Раздался, не предвещающий вот вообще ничего хорошего, Смешок прямо рядом со мной по правое ухо. Неестественно розоватый лысый гоблин, собранными в кучу глазами, медленно достал из-за спины свой здоровый крабок и навел на толпу шесть начавших вращение стволов. «Через трупы!» Гы — гыкнул он. «Я понял». «Твою-то мать! Гоповатый, стоять!» Но мне было бы проще до жирафа дораться, чем до этой подпитой лысой обезьяны. В громовой тишине полыхнул залп из пулемета, и первый же игровой стол разметало просто в щепке. Похоже, переговоры провалились. Струя пулеметного огня прошлась по комнате, поделив пополам даже летающих тут призраков. Несколько бедняк успели прыгнуть за барную стойку, успев среагировать, но эту трухлявую конструкцию тут же обратила в атомную пыль вместе со всеми, кто за ней прятался. Пьяный кретин так сильно разошелся, что даже не думал успокаиваться, пока не получил порожа. <мех> пока я тут на пейзаже любовался, маленький кошкаухий комок у меня под мышкой съежился и вырвал на пол все, что в нем было от переизбытка чувств. «Прости, прости!» хохотнул я, похлопав бедную девочку по спине. По всему залу даже крыс по стенкам разметала. «Думаю, такие сцены точно не появлялись перед ее глазами слишком уж часто». А вот я уже как-то привык. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Вновь опустившаяся тишина звучала теперь совсем иным аккордом. Сделав шаг вперед, я внимательно осмотрел стены этого зала, все покрытые дырами и трещинами от пулеметного огня. В такой тиши можно было услышать даже звук полета какой-нибудь мухи. А я услышал звук, текущей за стеной воды. А еще треск, крохотный такой. А затем небольшой треск, чуть громче, и огромный скол на каменной стене стал чуточку больше. Совсем чуточку. Как-то я уже устал. А затем еще чуточку больше, а затем еще, и еще совсем чуть-чуть. «Значит, так, братва», — меланхолично сказал я, повернувшись к гоблинам. «Кто помер, тот лох». Сразу за этими словами несущая каменная стена, взорвалась, как будто по ней ударили с той стороны огромным тараном, и разлетелась на части, а внутрь зала хлынул просто ужасающий поток воды.